Глава 17. Выслеженный шпион «Прочь руки, выслеженный соглядатый! Такие молодцы! Не для тебя!» Бен Джонсон, «Повесть о Робин Гуде» Выбежав из монастырских ворот, Квентин увидел при ярком свете месяца бегущую вдали фигуру цыгана. С быстротой побитой собаки Хайраддин пронесся по улице небольшого селения и выбежал на прилегавший к нему луг. «Ты шибко бегаешь, приятель», — подумал Квентин, — «но беги ты хоть вдвое, быстрее тебе и тогда не уйти от самых быстрых ног во всем Глен-Холокине». По счастью... Молодой горец был без плаща и доспехов, и ничто не мешало ему пуститься с такой скоростью, с какой не бегал никто во всем его графстве. И, вероятно, несмотря на быстрый бег цыгана, Квенте он не замедлил бы его догнать, но это не входило в его планы. Для него было гораздо важнее выследить Хайроддина». Он еще больше утвердился в своем намерении, когда увидел, что цыган, не останавливаясь и не замедляя своего бега, мчится все прямо в одну сторону, как едва ли поступил бы на его месте человек, неожиданно среди ночи лишившийся ночлега и вынужденный искать для себя новый приют. Он даже ни разу не оглянулся назад, что дало Квентину возможность следовать за ним незамеченным. Наконец, перебежав луг... Цыган остановился на берегу ручья, густо заросшего ольхой и ивником, и осторожно, еле слышно, протрубил в рог. В ответ невдалеке раздался свист. «Условленная встреча», — подумал Квентин. «Но как мне подобраться поближе, чтобы подслушать их разговор? Шорох шагов или треск ветки при малейшей неосторожности может легко меня выдать, ведь мне придется пробираться между кустами». «Но нет, клянусь святым Андреем, я выслежу их, как выслеживал оленей в Гленайле. Я докажу им, что недаром учился охоте. Ага, вот они уже сошлись. Я вижу две тени, значит, их только двое. Во всяком случае, преимущество не на моей стороне. Если у них враждебные намерения, в чем я теперь не сомневаюсь, и если они откроют меня, тогда графиня Изабелла лишится своего бедного друга». Но я был бы недостоин называться ее другом, если бы не был готов сразиться за нее хоть с целой дюжиной врагов, не то что с двумя. Разве я не померился силами с лучшим воином Франции, с самим Дюнуа? Не испугаюсь же я каких-то там бродяг. Нет. С Божьей помощью и с помощью святого Андрея я докажу им, что я сильнее и ловчее их. Придя к такому решению... Квентин со всей осторожностью, которая научила его охотничья жизнь, спустился в русло ручейка, где вода местами доходила ему до колен, а местами едва прикрывала ступни, и стал тихонько пробираться под свесившимися над водой густыми ветками ив, причем журчание ручья заглушало шум его шагов. Так и мы сами в былые дни подкрадывались к гнезду чуткого ворона. Таким образом, Дорварду удалось подойти незамеченным так близко к говорившим, что до него стали ясно доноситься звуки их голосов, но слов он все-таки не мог расслышать. Он остановился под огромной плакучей ивой, почти касавшейся ветками воды. Недолго думая, он охватился рукой за один из ее толстых суков и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, одним прыжком очутился на дереве и уселся посреди густых ветвей, совершенно скрывавших его. Отсюда он увидел, что человек, с которым говорил Хайраддин, был тоже цыган и к своему великому огорчению убедился, что они говорят на совершенно непонятном для него языке. Оба громко смеялись, и по движению, которое сделал Хайраддин, будто собираясь бежать, и потому, как он потер себе плечи, Квентин догадался, что он рассказывает товарищу историю своего изгнания из монастыря. Вдруг где-то неподалеку снова раздался свист, и Хайраддин опять тихо протрубил в рог. Минуту спустя к собеседникам присоединилось новое лицо — Высокий статный человек с воинственной осанкой, представлявший собой полную противоположность двум да маленьким тщедушным цыганом. На широкой перевязи у него через плечо висел меч огромной величины, панталоны с многочисленными разрезами и пышными разноцветными шелковыми буфами были прикреплены бесчисленными завязками из лент к куртке буйволовой кожи в обтяжку, на правом рукаве которой красовалась серебряная голова вепря. Герб его предводителя. Ухарски заломленная на бикрень крошечная шапочка едва прикрывала густые волосы, обрамлявшие его широкое лицо и соединявшиеся с такой же широкой густой бородой длиной в четыре дюйма. В руке он держал копье. По одежде и по вооружению в нем можно было сразу признать одного из тех германских искателей приключений, которые назывались «ланскнехтами» по-нашему вроде копейщиками, и составляли в те времена самую грозную силу пехоты. Эти наемники отличались свирепостью и любовью к грабежу. Между ними даже ходило сказание, будто бы одного ланскнехта отказались принять в рай из-за его пороков, а в ад не приняли из-за его буйного, неукротимого нрава. И на этом основании ланскнехты вели себя как люди, которые утратили надежду на первое — И не страшаться второго. Гром и молния! воскликнул новоприбывший в виде приветствия на своем ломано-франко-германском наречии, которое вряд ли мы сумеем здесь передать. С... с какой стати ты заставил меня прошляться три ночи подряд в ожидании условленного свидания? Я не мог повстречаться с вами раньше, сударь, ответил Хараддин почтительным тоном так как с нами едет молодой шотландец, у которого глаза, как у дикой кошки. Он следит за каждым моим движением и, кажется, уже подозревает меня. Если же он узнает, что подозрения его справедливы, он убьет меня и увезет женщин обратно во Францию. — Ах ты, собака! Ведь нас же трое, — сказал он Кнехт. Мы нападем на них завтра же поутру и похитим женщин без дальних расспросов. Ты говоришь, что двое других ваших спутников — трусы. Ну вот вы с товарищем и займитесь ими, а я... хе черт меня побери, если я не управлюсь с твоей дикой шотландской кошкой. — Но, положим, это не так-то легко, — сказал Хайроддин, не говоря уже о нас с товарищем. Мы в драке небольшие мастера, но и вам придется иметь дело с молодцом, померившимся силами с лучшим рыцарем Франции и с честью, вышедшим из этого испытания». Я слышал от очевидцев, что он задал хорошую работу самому Дюнуа. — Ха! Разрази тебя гром! Ты говоришь это потому, что ты трус! — сказал германский воин. — Я не трусливее вас самого, — ответил Хайродин. Но драка — не мое ремесло.